Неслась на полных парусах с такой быстротой, рассекая вздымавшиеся волны, что непривычному человеку трудно было устоять на палубе. «Яхта по левому борту!» — крикнул Дэн. «Едва мы только вышли наверх. Какая?» — послышался взволнованный голос со всех сторон для Леофранс. Ответил Дэн. И едва он успел произнести это слово, как раздался громовой голос капитана «Держи курс на яхту!» Еще несколько минут, и мы стали нагонять американскую яхту. Слово «Ле Франц» теперь уже ясно читалось всеми. Мы не спускали глаз с этого громадного катера, каким было в сущности это судно. Нас удивило только то обстоятельство, что она шла как будто не в Плимут, а направлялась к ближайшему берегу. Но вскоре мы убедились, что не это одно могло казаться странным. Так, сделав несколько сожжений в направлении берега, Ле Франц вдруг развернулась против ветра, и все увидели, что паруса частью порваны, частью сорваны, а все судно представляло собой какую-то странную и страшную картину. Действительно, нигде не было видно, Ни одного человека. Наши люди удивлялись. Да что они там, море никогда не видели, что ли? Ведь любой парнишка лучше бы управился с судном, чем эти ратозеи. там ругался Дэн, тщетно надрывая горло и стараясь подсказать экипажу Ле Франс, что им следует делать, несмотря на то, что мы находились еще в доброй четверти мили от нее. — Ах, весельники, да какие это матросы! — возмущался он. — Видали ли вы когда-либо что-нибудь подобное? Капитан не проронил ни слова. — Ведь там, на судне, нет живой души! — вдруг воскликнул Дэн. — Капитан Йорк? Утвердительно кивнул головой. Подойдя к нему, я спросил, «Как вы думаете, капитан, что это значит?» «Действительно ли яхта предоставлена самой себе и весь экипаж? Я скрылся, или же они только прячутся от нас?» «Ром», — произнес он в ответ. И ничего больше я от него не добился. Да, он самый. И немало его было выпито. За это я готов поручиться. Подтвердил Дэн. Капитан, прикажите спустить шлюпку, проговорил я. Я отправляюсь на это судно. Но он только отрицательно покачал головой, затем, наклоняясь к самому моему уху, прошептал, «Держите свои пистолеты наготове. и смотрите ни слова людям. Я буду идти следом за американкой». Это был, конечно, разумный совет. Между тем ветер все крепчал, становилось темно. Яхта болталась из стороны в сторону, как ореховая скорлупа на воде, Я предложил Мэри спуститься в каюту, но она, угадав, что нам грозит какая-то опасность, наотрез отказалась последовать моему совету. Родрик тоже, вопреки своему обыкновению, не спал, а пристально смотрел на американскую яхту. «Родрик», — окликнул я его, — «ты знаешь, что Холь отплыл на этой яхте». Я страшно встревожен Я дал ему слово помогать, чем смогу. Но тебе нет надобности делать что-либо подобное. Нет надобности? Ба, да что ж ты думаешь, что ты отправишься, а я... Погоди, погоди. Я притащу свой плащ, Мэри постережет нас. Ты ведь ничего не боишься, крыса? Он звал сестру крысой, так как это было единственное, чего она боялась. Мэри погрозила ему пальчиком. Он кивнул ей в ответ и пошел вниз».